Глава восьмая В ночь перед венчанием я пошла к причалам искупаться. Я волновалась так, будто сама выходила замуж. И всё не могла перестать думать о предложении Матеуса. С одной стороны, оно было неприемлемым. Я бы не смогла делить его с другой. Я и без того давно стала изгоем. В городе жили такие одинокие женщины, зовущиеся вдовами и старыми девами но все знали, кто они в действительности. Люди судачили, дети пели грязные песенки. Меня стали бы сторониться и называть шлюхой. С другой стороны, я хотела быть с ним. В глубине души я хотела этого больше всего на свете. После смерти матушки и ухода отца у меня оставался только Матеус. Как бы я стала выживать одна, без товаров на продажу, без способности зарабатывать деньги. Сумела бы и правда прожить за счёт огорода и еды, которую отец забывает приносить. Он даже не научил меня рыбачить. На берегу я сняла всё, кроме нижнего белья. Благо фонари светили скудно. Постояла на краю причала, чувствуя между пальцами ног жидкую грязь. Затем спустилась в озеро и тщательно почистила ногти. Намочила волосы и стала оттирать руки так, что покраснела кожа. Какое-то время я воспринимала только звёзды и холодную воду, от которой немела плоть. Потом вспомнила, что будет завтра. Меня пронзило ознобом, и появилось знакомое притяжение. В себя я пришла, уже захлёбываясь озёрным илом. Я закашлялась и ещё несколько раз невольно вдохнула, пока не смогла вернуть себе власть над телом и подняться. Пошатываясь, ухватилась за причал. Конечности оставались деревянными, лёгкие горели, волны шлёпали о доски. Я закрыла глаза, снова чувствуя глину пальцами ног, и подумала о том, насколько глупо было бы пытаться жить одной. Мне даже не искупаться, не подвергая себя опасности. Дома я разделась перед огнём, согрела руки и расчесала волосы. По комнате скакали отблески пламени. Когда сорочка высохла, я решила примерить платье и плащ, который сшил Матеус. Мне хотелось увидеть себя такой, какой я предстану перед ним завтра, если решусь пойти на свадьбу. Льняная ткань вздохнула, когда я натянула наряд через голову. Полотно мягко обхватило мою маленькую грудь, стоило зашнуровать бока. Я разгладила платье на животе и накинула плащ, глядя на блеск золотой отделки на рукавах. Сверху они были узкими, а длинные и красивые манжеты свисали свободно. Я чуть не расплакалась. Как мне смотреть на венчание Матеуса с другой? Едва я задала этот вопрос потрескивающему огню, дверь со скрипом отворилась. «Подумал тебя проведать». Отец начал говорить, поворачивая задвижку. Запнулся на полуслове. «Хедда», — выдохнул он, и дверь за ним захлопнулась. Я обернулась, сбитая с толку именем матушки. «Отец, это я». Если не считать мерцания пламени, в доме было темно. «Я знаю», — отозвался тот, но странным голосом, Вышел на свет, хмурясь и сурово глядя на меня. «Где ты это взяла?» Я посмотрела на свой плащ. Он произнёс имя моей матери. Когда бы та могла носить дорогую одежду? Я попыталась вызвать в памяти дом бабушки, но от воспоминаний о ней оставались одни смутные всполохи. Пышная грудь, тёмные волосы, блестящие яблоки, собранные в фартук. Котёл с бурлящим тушёным мясом. Невозможно было сказать, насколько она богата. «Отвечай!» «Завтра свадьба Матеуса. Он сшил для меня наряд на венчание». Отец застыл. «Как ты с ним расплатилась?» «Это в знак дружбы», — пробормотала я. «Ничего подобающего мне было не дать?» Он подозрительно меня осмотрел. «Зачем ты вообще туда собралась? Думал, ты сама хотела за парнишку замуж». Я вспыхнула. Отец одарил меня понимающим взглядом, неодобрительно покачав головой. «Как там говорят ворожей в сказках твоей матери? У всего есть цена». В ту ночь я так долго не ложилась в попытках решить, приходить ли на свадьбу, что моё тело в сущности выбрало за меня. Я проспала до звона церковных колоколов, так что едва оставалось время одеться. Но ещё только открыв глаза, уже поняла, что пойду. Я хотела услышать, как Матеус обращается с клятвой ко мне и торопливо засобиралась, натягивая новый наряд через голову и забирая волосы назад. Затем я поспешила по улице к монастырской церкви. Служба уже началась. Я увидела макушку Матеуса рядом со светлыми косами Фебы на скамье Кюренбергеров. От их соседства у меня сжалось сердце. Слушая ровное бормотание священника, я могла думать только о том, как сильно её ненавижу. И была не в силах отвести от неё взора, охваченная этой ненавистью. После службы я поспешила на улицу. Толпа собралась на ступенях, чтобы увидеть, как будут благословлять союз Матеуса и Фебы. Голуби горестно ворковали, словно разделяемые чувства по поводу события. Матеус вышел из церкви первым, в рубахе и штанах тонкого полотна, и принялся обводить встревоженным взглядом всех собравшихся. Феба появилась следом за ним. Ветер развивал её длинное платье с замысловатым сине-золотым узором на вороте и высокой присборенной талией, не до конца скрывающей выпуклый живот. Светлые волосы казались гуще прежнего, а на щеках сиял нестерпимый розовый румянец. У меня не получалось на неё не глазеть. «Это могла быть я», — всё твердил тихий внутренний голосок. «Это могла быть я». По стыдным припевам только я бы несла его дитя. Я смотрела на священника, сходящего к ней по ступеням, и руки дрожали от ярости. Я вспоминала, как прижимала к себе сына Мельника, первого младенца, которому помогла прийти в этот мир, и как мне хотелось его украсть. Если я не соглашусь стать любовницей Матеуса, у меня может никогда не появиться собственного ребёнка. А если соглашусь, нашими детьми будут гнушаться. Священник начал церемонию. Люди затихли, а выражение лица Матеуса стало отчаянным. Вскоре пришло время произносить обеты. Феба проговорила клятву ровным голосом, словно смиренно принимая свою партию. Затем священник обратился к Матеусу, и повисло долгое молчание. Тот пристально оглядывал толпу. Когда он, наконец, меня нашёл, лицо у него озарилось облегчением. Повторяя слова обета, он смотрел на меня, хотя имя назвал чужое. У меня запылали щёки, но я не отвела глаза. А после священник благословил их союз и оплёл им запястье традиционной голубой лентой. Горожане почтительно захлопали, поздравляя спустившихся по лестнице молодожёнов, которых уже обступили обе семьи. Мать Матеуса обняла его, улыбаясь и смеясь. Отец похлопал по спине, хорохорясь, будто петух, в своём безвкусном новеньком плаще и рубахе. Меня охватило отвращение к этому человеку. Я бросилась в гущу гуляк, державших путь на званный обед, и побрела мощёными улицами к северной части города, неохотно следуя за пёстрой компанией в ярких, изысканных одеждах. Во владение Матеусу перешёл дом Кюринбергеров на берегу озера у городских ворот. Тёмное, угловатое каменное сооружение под мрачно-серым небом делало место почти зловещим. За ним блестела вода. Сад был обнесён высокой стеной из таких же камней, что и само жилище. Над входом разномастные серые валуны плавной аркой уходили вверх. Деревянные ворота в проёме оказались не заперты, но петли проворачивались с трудом. Со створ смотрело резное украшение в виде солнца. Зайдя внутрь вместе со всеми, я услышала бренчание струн, смех, людской говор и поющий мужской голос. В углу двора юноша, немногим старше меня, держал в руках искусно выделанную лиру. На нём был вычерный наряд из тёмно-зелёного бархата. Такой дорогой, словно тот, украл его у князя. Минный зингер. Раньше я о них только слышала. Мне не доводилось оказаться на празднестве столь богатым, чтобы гостей развлекали нанятые артисты. Осмотревшись вокруг, я почувствовала себя неуютно. По саду была расставлена дюжина столов, украшенных роскошными гирляндами, перьями и венками. Вдоль стен росли тщательно постриженные кусты бересклета. Через окно бойницу в ограде виднелись волны, набегавшие на берег озера. Пока я высматривала себе место, рядом на траву мягко упало павлинье перо неистого синего цвета, и меня окатило негодованием. Лишь эта зажиточность и сделала Фебу столь заманчивой партией в глазах отца Матеуса. Будь такое богатство моим, он бы во мгновение ока решил, что я достойна его сына. Но у меня уже урчал живот, а вокруг витали ароматы, обещавшие грандиозный пир. Пахло колбасами, горчицей, шалфеем и шафраном, сладким хлебом и кремовыми десертами. И потому я вместе с другими гостями выстроилась в очередь к чаше для омовения рук. Потом присмотрела себе маленький столик в углу поближе к воротам и села, немедленно принявшись злобно трепать одну из ближайших гирлянд в мелкие клочки. У меня ушло несколько мгновений на то, чтобы осознать свои действия и свой гнев и заставить себя прекратить. Я сунула руку в кошелёк и потёрла амулет, наскоро вознося всем внимающим богам молитву о том, чтобы не ударить никого по лицу раньше раздачи еды. Мои воззвания прервались новыми волнами музыки. Лира под пером минизинги зашелестела, словно листья на ветру. Это было одуряюще красиво. Голос молодой дворянки, вставшей за столом около артиста, звучал чисто и ясно. Я соколо дикова выпестую, согласного слушатель, любой мой указ. Но как только я скину клабук ему с глаз, он дорогу отыщит иную. Менезингер то и дело озадаченно поглядывал на молодых. Тем было явно не по себе. Феба прикрыла рот ладонью. По толпе побежали шепотки, приглушённые продолжением песни. Гостья рядом со мной, седая женщина в шелках, захихикала. Светловолосая девица напротив неё скривила губы в ухмылке. «Сколько женихов уж посбегало от Фебы!» Старуха прокашлялась. Первому был не по душе её норов, второй прознал о третьим. Я усмехнулась. «Этот Миннезингер, кто он такой?» Старуха презрительно фыркнула. «Людвиг Кюренбергский, кто же ещё? Вы, должно быть, из гостей жениха». Она поправила брошь на горловине наряда и повернулась к собеседнице. «Ну, хоть у первенца будет дворянская кровь». Тарас смеялась. Я стиснула зубы и обратила всё внимание к музыке. Следующая песня началась с надрывной ноты, заставившей меня тяжело вздохнуть ещё до первых слов исполнителя. Я помнила эту мелодию по выступлениям бродячих артистов на рынке. Так начиналась общеизвестная баллада о влюблённых, что знали друг друга с детства. Заметив взгляд Матеуса, сидевшего за главным столом, я поняла, что он наверняка попросил её исполнить с мыслями обо мне. В уголках глаз выступили жгучие слёзы. Я уткнулась лицом в кубок и сделала большой глоток медового вина, чтобы скрыть свою скорбь. Жидкость согрела руки и горло, даря привкусы дорогих пряностей и веселье, ощутить которого я не могла. К завершению песни мой кубок уже опустел и служанка с кухни поспешила снова его наполнить. Пока я делала первые глотки, остальная прислуга начала выставлять на столы больше еды, чем мне когда-либо доводилось увидеть одновременно. С десяток видов колбас и горчичных подлив, жареных гусей, оленину, румяных запечённых перепелов и аж целого кабана. Я поневоле уставилась на клыки бедного создания, Вынесли даже тушку павлина с воткнутыми обратно переливчатыми голубыми перьями, колыхавшимися волшебным веером. Когда стали раздавать тарелки, голод взял верх над завистью, и вскоре я уже предавалась обжорству. После мясных блюд появились громадные вазы с фруктами. Ломтики груш, пропитанные пряным маринадом, мягкие, рассыпчатые и словно тающие во рту. Миндальный хлебный десерт, густой и липкий, будто восхитительно вкусный клей. Поглощая свою порцию и наверняка напоминая белку с набитыми щеками, я заметила, что за мной наблюдает Матеус, и, устыдившись, поскорее всё проглотила. Когда разносили последнее блюдо, Минезингер поднялся и стал обходить столы, выслушивая пожелания. Едва я впилась зубами в ежевичный пирог, он кивнул, откашлялся и заговорил. «Меня попросили спеть и свадебную, и похоронную». Несколько мужчин за соседним столом принялись улюлюкать и хлопать себя по бёдрам, пока сидевшие рядом женщины не воздрились на них с укором. После недавно подслушанного разговора о Фебе я поняла смысл этой шутки. «Что-нибудь праведное и что-нибудь злобное». «Что-нибудь невинное и что-нибудь мудрое?» Минизингер в притворном отчаянии всплеснул руками. «Непростая вы компания!» Седая женщина рядом со мной рассмеялась. «Есть одна песня, над которой я сейчас тружусь, и в ней может оказаться всё это разом, кроме разве что праведности». Артист сморщил нос и посмотрел на Матеуса. «Она сложена по новой сказке» никогда прежде не исполнявшейся. Жених не изволил раскрыть её источник. В толпе зашушукались. Матеус за главным столом снова поймал мой взгляд, явно пытаясь что-то мне сказать. Заливаясь румянцем, я уткнулась лицом в свой бокал. Минезингер поднял лиру, ударил по ней пером, так что струны загудели, и вернулся на своё место в углу сада. «Итак...» «Баллада о беглой принцессе». Я чуть не поперхнулась напитком. Речь была о моей сказке, придуманной для Матеуса. Он устроил это для меня. Все разом заговорили. До меня донеслись обрывки слов, что светловолосая женщина напротив зашептала женщине рядом со мной. «Новая песня. Принцесса Фредерика. Князь Ульрих». Когда гомон улёгся, Менезингер снова коснулся струн и принялся наигрывать мелодию, одновременно причудливую и грустную. То в ней сквозила история любви, то тихо сыпался снег. Гости отложили недоеденное, доживали последние куски и взялись за напитки. Я повторила за остальными, в замешательстве допивая свой второй кубок вина. «Зачем Матеус пересказал певцу мою историю?» Я думала, та была ему противна. Все притихли, и Зингер начал первый куплет. Королева и шьёт у окна, С мужем делит постель, но бездетна она, И в тоске нежный палец, ужаливший пом, Проливает кровь алую в снег под окном. Когда он допел эти строки, в саду воцарилась тишина, нарушаемая только далёкими громовыми раскатами. За стеной у берега плескались волны. Невыносимо странно было слушать свою историю в чужом исполнении. Я больше не ела, сидела безвольно, уронив руки на колени. Матеус снова посмотрел на меня, и теперь мне открылся смысл его взглядов. Он понял, почему я рассказала ему такую историю. Понял и простил мне всю мою зависть и обиду. Он знал, как я люблю складывать сказки, и устроил это как подарок для меня. На короткий миг мысли мои просветлели, будто клочок чистого неба показался в пасмурный день. Настроение поднялось, потом всё стало как прежде. Не всё ли равно, что он обо мне думает, если рядом сидит она? Вздохнув, я снова обратила внимание на минизингера, который уже запел куплет о фее из «Кровавой розы». Окружающие позабыли про еду, увлечённые его словами. Женщины за моим столом, мужчины за соседним, прежде хохотавшие над шуткой артиста. Все они ахнули, когда златокосица устроила обручение принцессы с волка-князем. Все возликовали, когда девочка сбежала из замка. Во мне боролись противоречивые чувства. Никто и никогда не стал бы слушать так меня, бедную девушку без дворянской крови в жилах. И тем не менее это моей сказки, внимало собравшаяся знать. Это развитие моей истории все ждали, затаив дыхание. Я украдкой покосилась на главный стол. Феба была в таком же восторге, что и остальные. Я втайне возликовала возможности увидеть, как она воспримет кошмарную концовку. И с огромным удовольствием дождалась мгновения, когда ночные птицы накинулись на принцессу, а пухлое лицо Фебы побелело от потрясения. Однако радость моя была недолгой, поскольку она склонилась к Матеусу и что-то зашептала ему на ухо. И что бы это ни было, тот как будто почувствовал раскаяние. Он склонил голову и ответил ей с извиняющимся лицом, словно почтительный муж, которым вдруг осознала я, он скоро и станет. В чём бы она ни нуждалась, отныне он будет рядом с ней. Такой уж он человек. Через сколько лет притворства и видимости любви его чувства станут настоящими? Через год или два эти мысли меня обожгли. Когда музыка стихла, моя соседка зашепталась с подругой о том, какой глупой была настоящая принцесса, сбежавшая от такой партии. Поскольку расторжение первого брака короля сделало её незаконно рожденной, на кого-то лучше Ульриха Фредерике не стоило и рассчитывать. Вторая женщина согласно закивала. «Слухи об Ульрихе, досужая крестьянская болтовня. Однажды я видела его у собора, подающим милостыню, Он добрый христианин. Минизингер поклонился, и несколько человек вскинули кружки. Еще раз. Но артист покачал головой и запел балладу в честь мужей, недавно павших в далекой-предалекой кровавой битве. Под струнный перезвон Матеус принялся обходить гостей и благодарить их за присутствие. У моего стола он церемонно улыбнулся, стискивая мне руки, а потом наклонился и прошептал прямо на ухо. «Завтра приходи ко мне в лавку». Я быстро кивнула, взглянув ему в глаза, и Матеус удалился к следующему столу. Прежде чем он успел закончить обход, грозовые тучи над садом разверзлись. Одно моего пустого кубка застучали крупные капли. «Платье!» Вдруг воскликнула рядом со мной седая женщина, вставая и взирая на синее пятно у себя на юбке. Она натянула на голову плащ и поспешила прочь от скамьи. Я посмотрела на собственный новый наряд, размышляя, не стоит ли и мне искать укрытие. Безупречный повод покинуть это место. Капли уже разбивались о столы с громкими шлепками. Остальные гости начали подниматься. Матеос придержал Фебу, чтобы та перебралась через скамью. Я отвела взгляд, прежде чем он успел заметить, что я наблюдаю, и поспешила наружу. «Прошу прощения» пробормотала, ни к кому непосредственно не обращаясь, и поплелась домой по лужам и грязи.